Поразмыслив, Сара решила отправиться с мужем. Стоял ветреный день, и на ней был отделанный шелковым кантом коричневый жакет из плотного сукна с большими перламутровыми пуговицами и элегантная юбка, согласно моде, не с турнюра изящными складками. К сожалению, мисс Паркер не жила по старому адресу, но им дали новый. Дверь квартиры на втором этаже дома на углу Голд-стрит и Франкфурт-стрит открыла привлекательная молодая женщина. Тони был поражен. Он ожидал увидеть даму и увидел, однако, то, что эта дама окажется мулаткой, оказалось полной неожиданностью. «Простите, вы мисс Хейзел Паркер?» «Да». Она тонко улыбнулась. «Что вам угодно». — Меня просили передать вам письмо. Хейзел взяла конверт. Она сразу узнала почерк Аллана, ее сердце встрепенулось. — Входите, — приветливо пригласила она, стараясь сохранять спокойствие. — Вы знакомые? Аллана Клеменса? — Он женат на моей родственнице, — сказала Сара и кивнула на Тони а мистер Энтони Эванс — мой муж. «Я имел честь гостить в имении Темра. Тогда и произошло мое знакомство с Аваном», — сказал Тони. Хейзел было нелегко скрыть от гостей, что сообщение о женитьбе Алана стало для нее тяжелым ударом, но она справилась. «Прошу вас, садитесь». Он ничего не передал на словах? Нет. «Правда...» Аллан кое-что рассказал о вас, — сказал Тони, присаживаясь на потертый диван. Он говорил, что вы проявили большой героизм, освобождая негров и помогая им освоиться с новой жизнью. Первое — в прошлом. Что касается второго, она небрежно вскрыла конверт, развернула и пробежала глазами письмо Алана, после чего подняла на гостей суровый и вместе с тем обжигающий взгляд, я... Состояю в организации, которая борется за создание общественных школ, открытых для всех детей независимо от цвета кожи. Вы родились на юге? спросила Сара. Да. И прожила там до 14 лет, а потом убежала. Наверное, ваша организация нуждается в помощи. Да? Хотя мы не просим милостыню, просто сказала Хейзел. То не почудилось что она видит его насквозь. Он участвовал в войне, которая не принесла ничего, кроме бессмысленных разрушений и еще большего разобщения людей, а потом преспокойно вернулся в мир, где бедные продолжали беднеть, а богатые богатеть и наслаждаться жизнью. Он много раз слышал, как отец и его приятели рассуждали о войне как о весьма прибыльном предприятии, подозревал, что организации вроде Северной Союзной Лиги или Южного Бюро Вольных Людей используют проблемы освобожденных рабов в собственных корыстных интересах. Отец часто говорил, при новом порядке вещей выигрывает тот, кто идет на определенный риск. Ральф Эванс не стал заколачивать миллионы на противозаконной торговле с врагами. Он не собирался мошенничать, делая консервы из некачественного мяса. Он всего лишь добился подписания федерального контракта на поставки своей продукции в армию и во много раз приумножил свое состояние. Тони и Сара вышли на улицу и оглянулись в поисках экипажа. Вдоль дороги маячила цепочка слабых колеблющихся огней, тогда как в конце этого призрачного мерцающего тоннеля притаился мрак, мрак неизвестности. Похоже на жизненный путь, — подумал Тони, — приходится пробираться на ощупь туда, где, возможно, ничего нет, и человек никогда не знает, реальны ли те огни, которые манят к себе, истина ли это или мираж, который сбивает с дороги. Скажи, почему ты... Выбрала не Темру и Хлопок, а меня. Спросил он жену. Сара улыбнулась. Не из-за денег. Я тебя полюбила. То не сжал ее руку, знаю. И все же есть и другие причины. Она помедлила, потом сказала, «Юг изменился». Я едва ли могла бы стать счастливой, Оставаясь в тембре, мне было проще начать новую жизнь. Конечно, далеко не все в этой жизни гладко и просто. Сара знала, что толпы хорошо одетых горожан, что прогуливались по Вашингтон-сквер, делали покупки в универмаге Тиффани, не имели понятия об ужасах войны, о борьбе и лишениях южан. Ни родственники и знакомые Эвансов, ни даже белые слуги не могли смириться с тем, что Сара привезла с собой черную сажа горничную. Касси тоже об этом знала. Почтительно склоняя курчавую голову, негритянка случалось бросала из-под лобья такие взгляды, что становилось не по себе. Некоторые из прежних слуг уволились через день после того, как Касси водворилась в доме, Остальные не желали делить с ней место за кухонным столом. Ни один из осуждавших безжалостных южан-северянин никогда не признал бы, что люди, имеющие кожу цвета масла какао, могут обладать сердцами такими же ценными и чистыми, как безупречно отшлифованный бриллиант. Я бы хотела помочь этой женщине, — промолвила Сара. — Я тоже. И не только ей. Нищим белым фермером, освобожденным негром, лишенным земли, север разгромил юг, и он же должен дать ему будущее. Несколько дней назад отец спросил меня, что я намерен делать дальше. Тогда я не знал, что ответить, а теперь скажу. Будет справедливо, если ты займешься благотворительностью, А я политикой. Полагаю, твое желание и мой долг в сочетании с деньгами Ральфа Эвенса могут дать неплохой результат».